ЭПИЛОГ Суав, владитель Великого дома Верде, с недоумением переспросил «Ваше Величество, вы уверены, что нужно нарушить традиции кузни? Столетия мы проводили посвящения на главных алтарях!» И замолчал под гневным взглядом короля Лавоя. Внешне круглолицый, тучный он не производил ни впечатления могучего Эдара, ни жесткого человека, но лишь внешне. Любой, кто был близок королевскому двору, знал, как обманчива его внешность, и знал, как он бывает скоро на расправу в гневе. Король Лавой смерил взглядом Суава и процедил. «Треть войска мертва. Десятки погибших Эдаров. Пять домов потеряли владетелей». Один дом и вовсе вычеркнут из списка родов королевства. Стоявший в нескольких шагах юноша поправил. Ну, погибли только мужчины этого дома. Король лавой отмахнулся от слов наследника. Ты веришь, что ее дочь сумеет стать главой унир? Они и так были малым домом. Теперь же резко потеряют в силе крови. Их ждет только забвение. Первые же игры предков все расставят по своим местам. Вычеркнуть их сейчас, позволив сохранить время и деньги, было бы милосерднее, чем ждать, пока игры рассеют осколки их дома. Унир кивнул. — Ты прав, отец. Я лично предложу это им. Король ловой перевел взгляд на Суава. — Ты сам не уберег треть своих птенцов. Суав сдержал гримасу, не позволил ей исказить лицо. И в такое время ты предлагаешь мне подождать еще неделю, пока твои птенцы не доедут до Фулгурана и его алтаря? Открой глаза, к нам пришла война. Риол начал полноценную войну, которой не знал ни мой отец, ни мой дед. Не ради этих ли дней существует кузня? Уже завтра кровавые войны риольцев могут ударить снова. И тогда что? Скольких ты довезешь до алтаря фолгурана? Унир хмыкнул. «Не думаю, отец. Их затраты на ритуал, их потери древних тоже велики. Король лавой, не оборачиваясь, ткнул в его сторону пальцем. Помолчи. И уже суаву сказал. «Мне нужны дары. Мне нужны паладины великие паладины, которых я могу назначить главами отрядов. Здесь. Сейчас» не дожидаясь, когда подойдут дома. Поэтому посвящение тоже пройдет здесь и сейчас». У Нирни громко произнес всего одно слово. "Леви". Король поджал губы, покрутил в воздухе пальцами. «Я помню, Суав, что у тебя там традиция выделять лучших. И что вроде как у таких первых и дары хранителей сильней». Суав кивнул. «Так и есть, ваше высочество». «Чем больше приложил усилий птенец, тем больше будет дар хранителей. Это давно установлено. Такие птенцы лучше всего перековали свою кровь». Сделав на мгновение паузу, Суав добавил «И ваше зелье». Король ловой кивнул. «У тебя есть такой леал из малого дома Денуда. Пусть он идет первым». Дочь просила наградить того, Кто так вовремя бросил камень на чашу весов в ее схватке?» Суав поджал губы. «Леал? Птенец, который едва не выгорел, превратив Ихор в своей крови в шлак? И первый? Тот самый Леал, который принес ему столько унижений судьей и награда? И чтобы ему не сдохнуть прошедшей ночью? Освободить кузню и его от стольких проблем?» клянусь хранителями, если он снова опозорит меня. Хорошо, ваше величество, ваше желание — закон. Глядя на черный камень алтаря в трех шагах от себя, я невольно облизал губы. Кто бы мог подумать, что меня такое ждет? В жизни Идаров посвящение случается лишь раз. Это у простолюдинов в жизни бывает и два, и три обряда посвящения на алтарях при принятии на службу в качестве солдата дома, когда они заслужат право именоваться старшим воином, добьются звания Гайкуджи дома, потом, возможно, все это даже повторится в новом доме. У них, но не у нас. Матушка, помнится, требовала от отца, чтобы я обязательно прошел посвящение на главном алтаре севера, в Грандере. Ругалась отцом. Потом вроде смирилась, что я уеду в кузню, но, как по мне... Посвящение на главном алтаре юга, Фулгурания, не менее почетно. Разве что свидетелями бы стали не представители домов севера, а юга. Но здесь уж ничего не поделать. Но сейчас передо мной алтарь, о котором ни она, ни отец, ни я никогда и не думали. Не мечтали даже, если можно так сказать. Алтарь королевского дома. Главного и сильнейшего дома нашего королевства. Пусть всего лишь переносной алтарь, малый, тот, что сопровождает короля в его поездках. Но это алтарь, на котором проходит посвящение только представители королевского дома. Проходили, поправил я себя. Сейчас чести пройти посвящение удостоились все птенцы, что выжили после вчерашней ночи. И все дети Идаров, которые достигли возраста посвящения и приехали с отцами в этот лагерь выказать почтение королю. Но птенцы будут первыми, а первым среди них буду я. Вокруг сотни воинов многих домов юга, десятки едаров юга, сам король и его дети. Куда уж почетней. Никакой грандер не сравнится с этим. Матушка бы осталась довольна. Ну, я так думаю. Леал из малого дома Денуда, что на севере. Еще раз облизнув пересохшие губы, я шагнул вперед. Шагнул ощущая на себе сотни взглядов. Не знаю, как проходили прошлые посвящения птенцов, но сомневаюсь, что вот так, в чистом поле, в окружении сотен воинов королевского дома и всех домов юга. Просто потому, что видел храм в Грандере и знаю, что в него не поместится столько людей. Вряд ли собравшиеся слышали все, что говорил нам Суав, владетель Верды и глава кузни. Выстроенные стройными рядами, поднявшие над головами знамена с гербами домов, они, должно быть, показывали, что недавний ночной бой не сломил их волю и желание сражаться за свою землю. И показывали, что кровавые воины не сумели уничтожить и десятой части всех воинов нашего королевства. Может, кто и испытывал подобные чувства, но только не я. Чтобы этот суав по утрам свое имя через раз вспоминал. Когда я стремился стать одним из лучших, это вовсе не означало, что я хотел подойти к алтарю первым. За каждым моим движением следят эти сотни глаз. Чтобы ему не отправить меня третьим или четвертым, зная, как это выглядит со стороны, я хотя бы знал, у меня с моей кровью все идет так, как надо или нет. Мысли не мешали мне шагать к алтарю, не мешали опуститься перед ним на колени а затем их просто вымело из головы. Какая разница? Итак, я здесь. У лучшего из алтарей хранителей. Первый из всех. А значит, мои надежды имеют под собой основу. Я поднял руки. Мгновение глядел на подрагивающие пальцы, а затем опустил их на прохладный камень алтаря. Позади раздался спокойный и громкий голос Суава, владыки великого дома Верда. «Хранители! Тысячи лет, как ушли предки, но наша служба продолжается! Прошу вас, благословите кровь одного из своих верных идаров. Камень под пальцами потеплел. Темнота поползла по пальцам, вливаясь в тело. Впервые я ощущал подобное. До этого дня алтари на молитве приносили с собой лишь прохладу. Спохватившись, я зашептал про себя. «Хранители!» Наследник дома Денуда приветствует вас. И мой дом, и дом моей матери, и дома всех моих пращуров до самого пришествия предков верно им служили. Тепло поползло по рукам, уже коснулось груди и двинулось дальше. Ощущая, как колотится сердце, качая ставшую горячей кровь, я зачастил. Не моя вина, что в моей крови проснулась частица и безымянного. Крохотная капля, которая не место в моих жилах. Прошу вас, хранители нашего королевства, выжгите ее из моей крови. Позвольте мне верно служить вам, во славу ушедшего предка Амани. Теплота залила каждую частицу моего тела, а затем вдруг сменилась ледяным холодом. Я снова провалился под лед, мгновенно уйдя в стылую воду с головой. Не сумел даже охнуть, скованный этим холодом. Сердце стукнуло раз, другой — а затем словно тоже стала покрываться коркой льда, ударяя в груди все реже и слабей. Зато середину лба вдруг пронзила резкая боль, словно там меня ткнули раскаленным прутом. В голове пронеслись воспоминания о метке крови безымянного, о светящемся ромбе на албахово его народа, о клейме, которым метили каторжников. С невероятным усилием Я попытался наклонить голову, чтобы скрыть лицо и лоб от сотен глядящих на меня с этой стороны воинов и едаров. Клянусь, пройти сквозь умения великого паладина и вбить сталь в того кровавого воина было легче. Если бы мог, я бы сейчас хрипел от натуги. Я справился, но сердце стучало все реже, и даже вдоха не получалось сделать. В отчаянии я возвал «Хранители!» И замолчал, с ужасом, видя в гладкой поверхности алтаря свое искаженное лицо и крохотное синее пятнышко во лбу. Хранители все продумали. Ловко. Действительно, к чему год за годом искать потомков безымянного листа и родовые книги и проверяя, кто и с кем заключал браки? Когда на посвящении можно просто останавливать сердце тем... В ком есть частицы проклятого предка. Предок. Эта мысль ожгла меня, на мгновение ослабев, сковывающий меня холод. Ведь в моих жилах кровь не только безыменного. В отчаянии и злости я спросил у полированного камня алтаря: Хранитель, больше тысячи лет мои предки верно служили великому предку Амании. Их ли вина, что когда-то они породнились с кем-то из детей безыменного? Их ли вина? что брат предал Аманию. Тысячи раз я просил выжечь из моего тела эту проклятую кровь. Неужели так сложно выполнить мою просьбу, хранители?» Холод становился все сильнее. Все сильнее жгло лоб. Словно именно там и жила частица проклятой крови безымянного, не желающего умирать вместе со мной. Грудь разрывала, но я по-прежнему был не в силах даже вдохнуть, а удары в сердце я уже и не слышал. И даже не мог напоследок усмехнуться. Что же, значит так тому и быть предокомания. Твой потомок рад умереть, раз это тебе нужно. Хранители, не оставьте благословения моих родителей и того ребенка, что у них появится. Надеюсь, что он не получит моего проклятия. В глазах темнело, в ушах стоял звон, поэтому я не сразу разобрал, что слышу. Да и голос едва шептал. «Кто здесь? Что за безумное наваждение? Или я и впрямь схожу с ума?» Внезапно холод ослаб. Сердце неуверенно дернулось в груди, толкая кровь, а я сумел сделать вдох, внезапно осознав, что голос женский. А ни одной женщины ближе полусотни канов от меня на посвящении не было. А голос в изумлении прошептал. «Нет, это и впрямь она». «Кровь брата!» Мгновенье я пялился в гладкую поверхность камня, видя лишь свое перекошенное лицо и светящуюся точку. Затем нерешительно спросил в мыслях. «Предокамания?» Ответом мне стал шепот. «Дитя? Великий предок!» Если бы в мыслях можно было кричать, то сейчас мой крик слышали бы все воины, замершие рядами вокруг алтаря. «Великий предок! Молю выжечь проклятую кровь из моего тела!» «Выжечь?» — ответом мне стал хриплый, каркающий смех. «О нет, дитя! Храни эту кровь изо всех сил! Ты пришел на посвящение? Я дам тебе силы, дитя! Стань по-настоящему сильным! А после заклинаю тебя! Найди и убей меня!» В отражении алтаря отлично было видно, как расширились мои глаза, когда я осознал, что говорит мне голос. А он сорвался на крик «Убей меня!» и стих. Мгновение выждав, я нерешительно позвал «Великий предок?» «Предок Амания?» Но ответом мне была лишь тишина. А затем точка на моем лбу погасла, И исчезла без следа. Как без следа исчез исковывающий меня холод. Сердце бешено замолотило в груди, и я со всхлипом втянул в себя воздух. Камень алтаря под ладонями по-прежнему холодил, словно и не было в моем теле ледяной стужи, остановившей сердце. Я моргнул раз, другой, повторяя про себя слова предка, но над духом раздалось шипение. «Поднимайся!» Ты там от счастья примёрз? Я дернулся, сглотнув, ещё раз вгляделся в полированный камень, убеждаясь, что светящегося знака в албу нет. И только потом встал. Суав смерил меня недовольным взглядом. Спустя мгновение приказал: "Обратись к огню души и заполни им всё тело. Ты прошёл посвящение, и теперь дары хранителей откликнутся на огонь души. Покажи всем «Скольких даров ты удостоился?» Я кивнул. «Так, огонь души». «А где, кстати, он был, когда меня сковал холод?» «Он исчез раньше, или его окружило этим холодом, сковав сердце?» «Чего ты медлишь?» Вздрогнув от ядовитого шипения, я выбросил на миг мысли из головы и выплеснул огонь души из сердца. Так, как делал каждый раз, повторяя шаги тропы или размахивая мечом. Но в этот раз приятное тепло не просто наполнило тело, коснулось его пределов. Я ощутил, как что-то вырвалось за них. Суав ухватил меня за плечо, сдавливая пальцами до боли, скривился. И это все? Снова прошепел. Ничто же твое, если бы не... Замолчав. Суав несколько мгновений с презрением глядел на меня, а затем отвернулся и, расцепив плотно сжатые губы, выкрикнул. «Возрадуемся! Птенец кузни прошел посвящение! Четвертый дар! Возвышенный мечник!» Несколько ударов сердца я непонимающе глядел на Суава. «Всего четвертый дар? Чуть сильнее, чем Гайкуджа Криот?» Затем тряхнул головой и сделал первый шаг прочь от алтаря. Наткнулся на насмешливый взгляд Адалию из Великого Дома Тенебра, который должен был сейчас сменить меня у алтаря. Еще раз тряхнул головой. «Плевать и на тебя!» Сейчас меня больше волновало, что безымянно их всех раздери, я только что слышал у алтаря. Я не сошел с ума? Это был голос предка Амании? «Как я?» Получивший всего четвертое из шести даров, должен убить предка. Предка, мощи которого, по преданиям, хватало на то, чтобы убивать тысячи врагов движением пальца. Я стал после посвящения всего лишь возвышенным мечником. Словно и не было в моих жилах крови пятидесяти поколений Денуда и Велос, словно не было в моей крови и хора безымянного, словно не был я наследником дома Денуда». Да ради этого вообще не стоило уезжать из замка и проходить кузню крови. Три дара получают вообще все дети и Пусть ты даже будешь седьмой ребенок в семье, страдающий от проклятия слабости крови. Где те силы, которые пообещала дать мне предок Амания? Где, а? И если уж на то пошло, как я должен найти саму предка Аманию, если она с остальными братьями и сестрами ушла из нашего мира Тысячу лет назад Конец книги Читал Петров Никита Петроник